Глава восьмая. Утро дня Икс. Черт! Рюкзак швырнула под соседнюю тачку, сама за багажник. Сердце как молоток, пот на висках. Определенно не мой день. Не успела, сука. Владелец машины разговаривал по телефону, но, подойдя к машине, замолчал. Чертова связь. Писк открываемых замков и оклик. «Андрюха!» Он обернулся на голос, и у меня появилась возможность. Одна на миллион. Шаг, два, три...